Через мгновение Том очнулся. Он бросил взгляд на компас, ему показалось, могло ли быть иначе, что Пилигрим отклонился от курса. Том повернул штурвал и направил корабль прямо на восток. Так ему, по крайней мере, казалось. Но вследствие отклонения стрелки, о котором он, конечно, и не подозревал, курс корабля, изменённый на 4 румба, лёг теперь на юго-восток. Таким образом, Пелегрим, продолжая идти вперёд с прежней скоростью, уклонился от заданного курса на 45°. Этих, этих моря, моря... Глава 11. Буря. За всю следующую неделю с 14 по 21 февраля на судне не произошло ничего примечательного. Северо-западный ветер понемногу крепчал, и палегрим быстро продвигался вперёд, делая в среднем по 160 миль в сутки. Большего и нельзя было требовать от судна такого тоннажа. Диксент предполагал, что Шхуна приближается к водам, по которым проходят трансокеанские пароходы, поддерживающие пассажирское сообщение между двумя полушариями. Он надеялся встретить один из таких пароходов и твёрдо решил либо переправить на него своих пассажиров, либо получить с него временное подкрепление из нескольких матросов, а может быть и офицера. Но как ни всматривался он вдаль, нигде не было видно ни одного судна. Море по-прежнему оставалось пустынным. Это не могло не удивлять Дика Сенда. Он участвовал уже в трёх дальних плаваниях на китобойных судах и много раз пересекал эту часть Тихого океана, где по его расчётам находился сейчас Пелегрим. При этом он неизменно встречал то американское, то английское судно, которые либо шли от мыса Горн к экватору, либо направлялись к этой крайней южной оконечности американского континента. Но Диксенд не знал и не мог даже подозревать, что сейчас Пелегрим находится в более высоких широтах, то есть гораздо южнее, чем он предполагал. Это обусловливалось двумя причинами. Во-первых, местные течения, скорость которых Дександ мог оценить лишь очень приблизительно, незаметно, но непрерывно сносили корабль в сторону от курса. Во-вторых, компас, испорченный преступной рукой не города, давал неправильные показания. Адександ не мог их проверить, так как второй компас был сломан. Поэтому, хотя молодой капитан считал и не мог не считать, что ведёт судно на восток, в действительности он вёл его на юго-восток. Компас всегда был перед его глазами. Лаг регулярно бросали. Эти два прибора позволяли приблизительно определять число пройденных миль и более или менее точно вести судно по курсу. Но достаточно ли этого было? Диксанд всячески старался внушить бодрость миссис Уэлден, которая иногда тревожилась из-за последних неприятных случайностей. Мы доплывём, мы доплывём, говорил он ей. Мы доберёмся до американского побережья. Не так уж важно в каком месте, но мимо пройти мы не можем. Я не сомневаюсь в этом, Дик. Конечно, миссис Уэлден, я был бы куда спокойней, если бы вас не было на борту и мне приходилось бы думать только о нас, но Но если бы меня не было на борту, отвечала миссис Уэлден. Если бы кузен Бенедикт, Джек Нэн и я не плыли на Пелегриме, И если бы вы не подобрали в море Тома и его товарищей, то вас было бы тут только двое: ты и Нигора. Что было бы с тобой, если бы ты остался один с этим злым человеком, которому ты не можешь доверять? Да, мой мальчик, что с тобой было бы? Я начал бы с того, решительно сказал юноша, что лишил бы Нигора возможности вредить. И один управился бы с судном? Да, один. С помощью Божьей. Твёрдый и решительный тон юноши успокаивал миссис Уэлдон. И всё же она не могла отделаться от тревожного чувства, когда смотрела на своего маленького сына. Мужественная женщина старалась ничем не проявлять своего беспокойства, но как щемило материнское сердце от тайной тоски. Однако, если молодой капитан не обладал ещё достаточными навигационными знаниями, чтобы определять место своего корабля в море, у него было чутьё и старого моряка, и чувство погоды. Ведь небо с одной стороны и показания барометра с другой позволяли ему наперёд подготовиться к изменениям ветра. Капитан Хал хороший метеоролог. Научил его пользоваться этим инструментом, предсказания которого нередко точны. Мы вкратце расскажем здесь, как надо вести наблюдения с помощью барометра. Извлечено из иллюстрированного словаря Варпера. Примечание автора. Первое Когда после достаточно долгого периода хорошей погоды барометр начинает быстро и непрерывно падать, это верный признак дождя. Однако, если хорошая погода стояла очень долго, ртутный столбик может опускаться 2-3 дня раньше, чем в атмосфере произойдут сколько-нибудь заметные изменения. В таких случаях, чем больше времени прошло между началом падения ртутного столба и началом дождей, тем дольше будет держаться дождливая погода. Второе И если наоборот, во время долгого периода дождей барометр начинает медленно, но непрерывно подниматься, можно с уверенностью предсказать наступление хорошей погоды, и эта хорошая погода удержится тем дольше, чем больше времени прошло между началом подъёма ртутного столба и первым ясным днём. Третье. В обоих случаях, если погода изменится сразу после начала подъёма или падения ртутного столба, это изменение будет весьма не продолжительным. Четвёртое. Если барометр медленно, но беспрерывно поднимается в течение 2-3 дней и дольше, это предвещает хорошую погоду. Хотя бы все эти дни и лил не переставая дождь, и vice versa. То есть наоборот. Но если барометр медленно поднимается в дождливые дни, а с наступлением хорошей погоды начинает падать, хорошая погода удержится очень недолго и vice versa. Пятое. Весной и осенью быстрое падение барометра предсказывает ветреную погоду. Летом, если погода стоит жаркая, оно предсказывает грозу. Зимой после продолжительных морозов быстрое падение ртутного столба говорит о предстоящей перемене направления ветра, сопровождающейся оттепелью и дождём, но повышение ртутного столба во время продолжительных морозов предвещает снегопад. 6. Частые колебания уровня ртутного столба, то поднимающегося, то падающего, Ни в коем случае не следует рассматривать как признак приближения длительного периода сухой либо дождливой погоды. Только постепенное и медленное падение или повышение ртутного столба предвещает наступление долгого периода устойчивой погоды. Седьмое. Когда в конце осени после долгого периода ветров и дождей барометр начинает подниматься, это предвещает северный ветер и наступление морозов. Таковы общие выводы. которые можно сделать из показаний этого ценного прибора. Дик Сент отлично знал эти правила и за время своей жизни на море много раз убеждался, насколько они верны, а потому мог заранее подготовиться ко всем переменам погоды. И вот, 20 февраля показания барометра начали беспокоить молодого капитана, и он несколько раз в день подходил к прибору, чтобы записать его показания. Дело в том, что барометр начал медленно и непрерывно падать. Это означало дождь. Но так как дождь всё не начинался, Дик Сент пришёл к выводу, что дурная погода продержится долго. Действительно, этого и следовало ожидать. Но начало дождя означало и начало ветра. И в самом деле к этому дню ветер посвежил настолько, что скорость его достигла 60 футов в секунду, то есть 31 миль в час. То есть 57,5 км. Примечание автора: Молодому капитану пришлось принять некоторые меры предосторожности, чтобы ветер не повредил парусов и мачт Перегрима. Он уже велел убрать бом-брамсел Topsail Cleaver, а теперь приказал ещё опустить брамсел и взять двориф на Марселе. Этот последний манёвр нелегко было выполнить с таким неопытным экипажем. Но отступать было нельзя, и действительно никто не отступил. Диксент в сопровождении Бата и Остина забрался на рей и, правда, не без труда, убрал брамсел. Если бы падение барометра не было таким зловещим, он оставил бы на мачте обарея. Но теперь, предвидя, что ему придётся облегчить эту мачту, а может быть, и снять её совсем, он спустил их и уложил на палубе. Ведь вполне понятно, что при урагане нужно уменьшить не только площадь парусов, но и площадь самой мачты. Это очень помогает судну, ведь чем меньше высоко расположенный груз, тем легче оно переносит сильную качку. Когда работа была закончена, она отняла около 2 часов. Диксант и его помощники взяли дворифо на Марселе. У палигрима не было двойного марселя, какой ставят теперь на большинстве судов, и это облегчило их задачу. Экипажу пришлось как в старину бегать по пертам, ловить хлопающий по ветру конец паруса, притягивать его и затем уже накрепко привязывать ленями. Работа была трудная, долгая и опасная, но в конце концов площадь марсале была уменьшена и шхуна пошла ровнее. Диксанд, Бат и Остин спустились на палубу. Теперь Пилигрим был подготовлен к плаванию и при очень свежем ветре. В течение следующих 3 дней, 20, 21 и 22 февраля, ни сила, ни направление ветра заметно не изменились. Однако барометр неуклонно падал, и 22-го Дик отметил, что он стоит ниже 28,7 дюйма. Шкала английских и американских барометров поделена на дюймы и линии. 28,7 дюйма равняется 728 мм. Примечание автора. Не было никакой надежды на то, что барометр начнёт в ближайшие дни подниматься. Небо грозно хмурилось, Оранжетельно свистел ветер. Над морем всё время стоял туман. Тёмные тучи так плотно затягивали небо, что почти невозможно было определить место восхода и захода солнца. Диксанд начал тревожиться. Он не покидал палубы. Он почти не спал. Но у него хватало силы сохранить невозмутимый вид. Утром 23 февраля ветер как будто начал утихать. Но Диксон не верил, что погода улучшится. И он оказался прав. После полудня задул крепкий ветер, и волнение на море усилилось. Около 4 часов пополудни Нигора, редко покидавший свой камбус, вышел на палубу. Динга, видимо, спал в каком-нибудь уголке, потому что на этот раз он против своего обыкновения не залаял на судового кока. Молчаливый, как всегда, Нигора полчаса простоял на палубе, пристально всматриваясь в горизонт. По океану одна за другой катились длинные волны, пока ещё не сталкиваясь. Они были выше, чем обычно бывают при ветре такой силы. Отсюда приходилось сделать вывод, что неподалёку на западе свирествует сильнейший шторм, и что он в самом скором времени догонит корабль. Нигора посмотрел на волнующееся море вокруг пелегрима, а затем поднял свои всегда спокойные холодные глаза к небу. Ведь небо внушал тревогу. Облака летели с неодинаковой скоростью, верхние гораздо быстрее нижних. Нужно было ожидать, что в непродолжительном времени эти тяжёлые массы опустятся к самой поверхности океана, и тогда вместо очень свежего ветра разыграется буря, то есть воздух будет перемещаться со скоростью примерно 43 миль в час. Либо не гора был человеком бесстрашным, либо не понимал этих грозных признаков, а он остался совершенно спокоен. Больше того, на его губах мелькнула злая улыбка. Можно было подумать, что такое состояние погоды скорее радует, чем огорчает его. Он поднялся на бушприт и вскарабкался до самого бомутлегера. Бомутлегер третья часть составного бушприта, наклонная мачтина на су парусного судна. Казалось, он силится что-то разглядеть на горизонте. Затем он спокойно спустился на палубу и не вымолвив ни слова, скрылся в своей каюте. Но среди всех этих тревожных предзнаменований одно обстоятельство оставалось неизменно благоприятным для паломника. Ветер, как бы силён он ни был, оставался попутным, так что корабль, видимо, быстро приближался к берегу Америки. Даже если начнётся ураган, плавание само по себе может продолжаться без особых опасностей. И действительно трудности начнутся лишь тогда, когда нужно будет пристать к незнакомому берегу. Именно это очень беспокоило Дика Сенда. Как он поступит, если судно отчутится в виду пустынной земли, где нельзя найти лоцмана или рыбака знающего берега? Что он сделает, если непогода заставит его искать убежища в каком-нибудь совершенно неизвестном уголке побережья? Без сомнения, сейчас ещё не время было ломать себе голову над такими вопросами. Но придёт час, когда надо будет принимать решение. Что ж. Диксанд его примет. В продолжение следующих 13 дней, от 24 февраля до 9 марта, погода почти не изменилась. Небо по-прежнему заволакивали тяжёлые тёмные тучи. Иногда ветер ослабевал, но через несколько часов снова начинал дуть с прежней силой. Раз за два-три ртутный столп в барометре начинал ползти вверх. Но этот подъём на несколько линий был слишком быстрым и не предвещал длительного изменения погоды и установления хорошего ветра. Линия 1/10 дюйма, 2,5 мм. Барометр опять падал, и ничто не предвещало перемены погоды к лучшему, по крайней мере, на ближайшее время. Иногда разражались сильные грозы. Они очень тревожили Дика Санда. Два или три раза молнии ударяли в воду в расстоянии всего лишь одного кабельта от судна. Затем начинался проливной дождь, и пелегрим окружал густой клубившийся туман. Случалось в вахтенные часы, ничего не мог разглядеть впереди, и судно шло вслепую. Корабль хорошо держался на волнах, но его всё-таки жестоко качало. К счастью, миссис Велден прекрасно выносила и боковую, и килевую качку. На бедный Джэк очень мучился, и мать заботливо ухаживала за ним. Что касается кузена Бенедикта, Том страдал от качки не больше, чем американские тараканы в обществе которых он проводил всё своё время. По целым дням он тамолок изучал свои коллекции, словно сидел в своём спокойном кабинете в Сан-Франциско. По счастью, Том и остальные негры также не были подвержены морской болезни и по-прежнему исполняли все судовые работы по указанию молодого капитана. который сам давно уже привык ко всякой качке на корабле, гонимом буйным ветром. Перегрим быстро нёсся вперёд, несмотря на убавленные паруса, и Диксант предвидел, что скоро придётся убавить их ещё. Однако он не хотел делать этого, пока не было непосредственной опасности. По его расчётам, земля была уже близко. Он приказал вахтённым быть на страже. Но молодой капитан не мог надеяться, что неопытные матросы заметят издалека появление земли. Ведь недостаточно обладать хорошим зрением. Для того, чтобы различить смутные контуры земли на горизонте, затянутом туманом, нужна ещё и привычка. Поэтому Диксант сам всё время всматривался вдаль и часто взбирался на матч то, чтобы видеть дальше. Но берег Америки всё не показывался. Это было странно. По нескольким словам, вырвавшимся у него, миссис Уэлдон догадалась о его недоумении. 9 марта Дик Сенд стоял на носу. Он то смотрел на море и на небо, то переводил взгляд на мачты пелегрима, которые начинали гнуться под сильными порывами ветра. "Ничего не видно, Дик", спросила миссис Уэлдон, когда юноша опустил подзорную трубу. "Ничего, миссис Уэлдон, ничего. А ведь горизонт немного очистился. Ветер ещё усиливается и разгоняет туман. А ты считаешь, что теперь американский берег недалеко?" Иначе и быть не может миссис Уэлдон, и меня очень удивляет, что мы ещё его не видим. Но корабль ведь всё время шёл правильным курсом. Всё время с тех пор, как подул северо-западный ветер, ответил Дик Сент. С того самого дня, когда погиб несчастный капитан Халл и весь экипаж Пелегрима. Это было 10 февраля. Сегодня 9 марта, значит, прошло 27 дней. А на каком расстоянии от материка мы были тогда? спросила миссис Уэлдон. Примерно в 4500 милях, миссис Уэлдон. Уж в чём в чём, а в этой цифре я уверен. Ошибка не может быть больше 20 миль. А с какой скоростью шёл корабль? С тех пор, как ветер усилился, мы в среднем проходим по 180 миль в день, ответил Диксонт. Поэтому-то я и удивляюсь, что до сих пор не видно земли. Но ещё удивительнее то, что мы за последние дни не встретили ни одного корабля. А между тем эти воды часто посещаются судами. А ты не мог ошибиться в вычислении скорости хода, спросила миссис Уэлдон. Нет, миссис Уэлдон. Тут я ошибиться не мог. Лаг бросали каждые полчаса, и я очень точно записывал его показания. Хотите, я сейчас прикажу снова бросить лаг. Вы увидите, что мы идём со скоростью 10 миль в час, что в сутки даёт больше 200 миль. Диксент позвал Тома и велел ему бросить лаг. Эту операцию старый негр проделавал теперь вполне умело. Принесли лак прочно привязанный к линю и бросили его за борт. Но едва он вытравил 25 ярдов, как вдруг линь провис. Ярд английская мера длины, равен 3 футам или 91,4 см. Ах, капитан, воскликнул Том. Что случилось, Том? Линь лопнул. "Лопнул лень?" воскликнул Дик. "Значит, лак пропал". Старый негр показал ему обрывок лени, оставшийся у него в руке. "Увы, это действительно было так. Лак привязан был прочно, но линия оборвалась посредине. А между тем он был скручен из пеньки наилучшего качества. Он мог лопнуть только в том случае, если волокна на месте обрыва основательно перетёрлись". Так оно и оказалось. Диксанд убедился в этом, когда взял в руки конец льня. Но почему перетёрлись волокна? Неужели от частого употребления лага? Недоверчиво подумал юноша. Как бы там ни было, лаг пропал, и Диксанд лишился теперь возможности точно определять скорость движения судна. У него оставался только один прибор компас. И он не знал, что показания этого компаса неверны. Видя, как огорчён диким происшествием, миссис Уэлдон не стала продолжать расспросы. С тяжёлым сердцем она ушла в каюту. Однако, хотя теперь уже нельзя было определять скорость хода пелегрима, а следовательно и вычислять пройденный им путь, и безлага легко было заметить, что ход судна не уменьшается. На следующий день 10 марта барометр упал до 28,2 дюйма. 716 мм. Это предвещало, что скорость ветра достигнет 60 миль в час. Нужно было немедленно уменьшить площадь поднятых парусов, иначе судну грозила опасность. Диксандр решил спустить форбрамстеньгу и гротстеньгу, убрать основные паруса и идти дальше только под стакселем и зарефлённым марселем. Он позвал Тома и всех его товарищей, чтобы они помогли выполнить этот трудный манёвр, который к несчастью требовал довольно продолжительного времени. А между тем времени не было, так как буря с каждой минутой всё усиливалась. Диксанд, Остин, Актон и Бат поднялись на реи. Том встал у штурвала, а Геркулес остался на палубе, чтобы травить шкоты, когда это понадобится. После долгих усилий форбрамстеньги и гротстеньги были наконец спущены. Мачты так раскачивались, что смелые матросы сотни раз рисковали полететь в воду. Затем взяли рифы на марселе, фок убрали. И шхуна несла теперь только стаксель и зарефлёный марсель. Несмотря на это, Пилигрим продолжал быстро нестись по волнам. 12 марта погода стала ещё хуже. В этот день на заре Деаксанд в небес страха увидел, что ртутный столбик упал до 27,9 дюйма, 709 мм. Это предвещало сильнейший ураган. Пилигрим не мог нести даже немногих оставленных парусов. Видя, что ветер того и гляди сорвёт Марсель, Диксант приказал убрать его. Но приказание это запоздало. Страшный шквал, налетевший в это время на судно мигом сорвал у него парус. Остина, который как раз был на бромрее, ударила свободным концом гордина. Он получил ушиб, но довольно лёгкий и мог сам спуститься на палубу. Диксант тревожно думал только об одном: По его расчётам с минуты на минуту должен был показаться берег, и он боялся, что мчащийся с огромной скоростью судно с разбегу налетит на прибрежный риф. Он бросился на нос, но впереди не было видно никаких признаков земли, и он вернулся к штурвалу. Через минуту на палубу вышел Нигора. Словно против воли он вытянул руку, указывая на какую-то точку на горизонте. Можно было подумать, что он видит в тумане знакомый берег. Снова злая усмешка мелькнула на лице португальца, и не промолвив ни слова, он вернулся в камбуз. Не... Глава 12. Остров на горизонте. В этот день разразился ураган. Самая ужасная форма бури. Воздушные потоки неслись теперь с юго-запада со скоростью 90 миль в час. Около 146 км. Это был настоящий ураган. Один из тех, которые выбрасывают на берег суда, стоящие в порту на якорях, и перед которыми не могут устоять даже самые прочные здания на суше. Таков был ураган, опустошивший 23 июля 1825 года Гваделупу. Если ураганный ветер может сбросить с лафетов 80-фунтовые орудия, то легко себе представить, что может случиться с судном, не имеющим другой точки опоры, кроме разбушевавшихся волн. Однако именно в этой подвижности и заключается для корабля единственная надежда на спасение. Он уступает страшным порывам ветра, и если только его конструкция прочна, Может вынести любое неистовство бури. Именно таков был Пилигрим. Через несколько минут после того, как ветер унёс Марсель, новый порыв издрал в клочья стаксель. Диксан не мог поставить даже трис или этот маленький кусок прочной парусины, который так облегчил бы управление судном. Итак, Пилигрим нёс не больше никаких парусов. Но ветер давил на корпус судна, на мачты, на такелаж, И этого было достаточно, чтобы корабль мчался с огромной скоростью. Порой казалось даже, что он выскакивает из волн и едва касается воды. При этом качка судна, швыряемого громадными валами, поднятыми бурей, была ужасна. Приходилось опасаться и страшного удара сзади. Горы воды неслись быстрее, чем шхуна, и грозили обрушиться на корму, если корабль не поднимется на волну достаточно быстро. В этом-то и заключается главная опасность для судов, убегающих от бури. Но как бороться с этой опасностью? Ускорить ход Пелегрима было нельзя, ведь он не нёс никаких парусов. Единственное, что оставалось сделать, это маневрировать с помощью руля, которого судно часто не слушалось. Диксент не отходил от штурвала. Он привязал себя за пояс верёвкой, чтобы какая-нибудь волна не смыла его в море. Том и Бат также привязанные стояли рядом, готовые прийти ему на помощь. На носу, ухватившись за битинг, несли вахту Геркулес и Актеон. Битинг стойка или тумба, предназначенная для крепления якорного каната, когда судно стоит на якоре. Миссис Уэлдон, маленький джек, старая Нэн и Кузан Бенедикт, повинуясь приказу Дика Санда, не покидали кают на корме. Миссис Уэлд наотней остались бы на палубе. Но Дик твёрдо приказал ей удалиться, так как иначе она без всякой нужды подвергала бы себя смертельной опасности. Все люки были наглухо задраены. Оставалось надеяться, что они выдержат даже в том случае, если большая волна обрушится на судно. Но если они сдадут под тяжестью воды, корабль наполнится водой и пойдёт ко дну. К счастью, груз пилигрима был хорошо закреплён и, несмотря на страшную качку, не сдвинулся с места. Дик ещё больше сократил часы, отведённые им для сна. Миссис Уэлдон начала даже тревожиться, как бы он не заболел от переутомления. Она настаивала, чтобы Дик хоть немного отдохнул. В ночь с 13 на 14 марта, когда Дик лёг спать, случилось такое происшествие. Том и Бат находились на корме. Нигора, который редко появлялся в этой части корабля, неожиданно подошёл к ним и даже попытался завести разговор. Но не старик Том, не его сын? Ничего ему не ответили. И вдруг, когда судно накренилось на борт, Нигора упал и, наверное, сорвался бы в море, если бы не успел уцепиться за Нактоус. Том вскрикнул. Он испугался за компас. Диксендра, слышав сквозь сон этот крик, мгновенно выбежал на палубу и бросился на корму. На Нигора уже поднялся на ноги, держа в руках железный брусок, который он вынул из-под Нактоуса. Он спрятал этот брусок прежде, чем Дик увидел его. Значит, Нигора хотел, чтобы стрелка компаса снова указывала правильное направление. Да. Ибо теперь юго-западный ветер служил его тайным целям. Что случилось? спросил Диксанд. Да, вот этот проклятый кок упал на компас, ответил Том. В страшной тревоге Дик повернулся к Нактоузу, но он был невредим. И компас, освещённый лампочками, по-прежнему покоился в двух концентрических кругах своего подвеса. Молодой капитан вздохнул с облегчением. Если бы испортился единственный оставшийся на корабле компас, это было бы непоправимым несчастьем. Но Диксанд не мог знать, что теперь, когда из-под нактоуза был убран железный брусок, стрелка компаса вновь заняла нормальное положение и указывала своим острьём прямо на магнитный полюс. Нигора, правда, нельзя было поставить в вину то, что он упал на компас. Это могло быть простой случайностью. Но всё же Диксенд вправе был удивиться, застав его в такой поздний час на корме судна. Что вы здесь делаете? спросил он. Что хочу, то и делаю, отвечал Нигора. Что вы сказали? сердито крикнул Дик. Я сказал, ответил судовой кок. Что нет правила, которое запрещало бы гулять по корме. Ну так вот, с этого часа я его устанавливаю, сказал Диксент. Вам я запрещаю ходить на корму. Вот как, насмешливо протянул Нигора. И этот человек, обычно так хорошо владевший собой, сделал угрожающее движение. Молодой капитан выхватил из кармана револьвер и прицелился в судового кока. "Нигора", сказал он. Знайте, что я никогда не расстаюсь с револьвером и что при первом же случае нарушения дисциплины я прострелю вам голову. В этот момент Нигоров вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила пригибает его к палубе. Это Геркулес положил свою тяжёлую руку ему на плечо. "Кэпитансент", сказал великан. "Разрешите мне выбросить этого негодяя за борт. Акулы будут довольны. Они ведь ничем не брезгуют". пока не надо, ответил Диксанд. Негор выпрямился, когда гигант снял руку с его плеча. На проходя мимо Геркулес, он пробормотал сквозь зубы: "Погоди, проклятый негр, ты мне за это заплатишь". Тем временем направление ветра изменилось на 45°, градусов. так, по крайней мере, подумал Диксанд, посмотрев на компас. Однако его очень удивило, что такая резкая перемена никак не отразилась на море. Судно шло теперь прежним курсом, но волны вместо того, чтобы ударять в корму, били под углом в левый борт. Это было опасно, и Дигусанду пришлось, спасаясь от этих коварных ударов волн, изменить курс на 4 румба, чтобы ветер по-прежнему дул в корму. Тревожные мысли не давали покоя молодому капитану. Он спрашивал себя, нет ли связи между сегодняшним нечаянным падением Нигоры и поломкой первого компаса. Зачем пришёл на кормус судовой кок? Может быть, ему для чего-то надо, чтобы и второй компас пришёл в негодность. Но для чего? Это было совершенно непонятно. Ведь Нигора, не меньше, чем все остальные, должен был желать поскорее добраться до американского материка. Когда Диксандр рассказал миссис Уэлд он об этом происшествии, она заметила, что тоже не слишком доверяет Нигора, но не видит, зачем бы ему было нарочно портить компас. Всё же Дик решил на всякий случай постоянно наблюдать за Негора. Впрочем, тот помнил запрет молодого капитана и больше не показывался на корме, где ему решительно нечего было делать по своим служебным обязанностям. А кроме того, теперь на корме постоянно жил Динга, к которому кок старался не приближаться. Всю неделю буря свирепоствовала с прежней силой. Барометр упал ещё ниже. С 14 по 26 марта ветер не спадал ни на минуту, так что нельзя было выбрать момента затишья, чтобы поставить паруса. Пелегри мнёлся на северо-восток со скоростью не менее 200 миль в сутки, но земля всё не показывалась. А ведь это земля континента Америки. Огромным барьером протянулась между Тихим и Атлантическим океаном более чем на 120°. Диксон спрашивал себя, не потерял ли он рассветка. Не утратил ли ощущение реальности? Не идёт ли пелегрим уже много дней неправильным курсом? Но нет, он не мог так ошибиться. Солнце, хотя и невидимое за тучами, неизменно восходило перед носом корабля и закатывалось за его кормой. Что же в таком случае произошло с землёй? Это Америка, о которую его корабль мог разбиться, куда она девалась? Северную или южную, всё было возможно в этом хаосе. Но хоть одну из них пилигрим миновать не мог. Что произошло сначала этой ужасной буре? Что происходит сейчас, если этот берег, к счастью или несчастью для путников, всё не появляется перед ними? Значит, оставалось только предположить, что компас обманул их. Ведь Дик не мог проверять его показания после того, как был испорчен второй компас. Этого таоны боялся. Ведь чем ещё можно было объяснить, что до сих пор не видно никакой земли? Всё время свободное от дежурства у штурвала Дик рассматривал карту. Насколько он ни вопрошал её, ни она, ни кто другой не мог разяснить загадки, которую задал всем Негора.